Глава 13. К вечеру мы, здорово проголодавшись, спустились в нижний зал. Сэр Смит сразу же заворчал, усы воинственно растораканились. За дальними столами, сдвинув, расположились рыцари юга. Столы ломятся от еды и вина. Однако рыцари, как я отметил сразу, как будто бы собрались пообщаться. Давно не виделись. За соседними столами жрут, насыщаются, хватают мясо руками и жадно пихают в пасти, чавкают и рыгают, с хрустом разгрызают кости или же с грохотом выколачивают о стол мозговые кости. А Эти беседуют и обмениваются шутками, а заодно небрежненько так это режут мясо на тонкие ломтики, изящно отправляют в пасти. Причем ломтики настолько крохотные, что не только не выпячиваются изо рта безобразными выпуклостями, но даже не мешают беседе. Вином запивают тоже деликатно, небольшими глотками. Никто не расплескивает вино по столу, не лакая, так и нормальный мужчина, то есть так, что льется из кувшина по губам на грудь. Да, никто, кстати, не пьет из кувшинов. Все догадываются, зачем существуют кубки. Герцог во главе стола. И хотя его стул ничуть не выше остальных, Но сам герцог явно возвышается над соратниками. К нему относятся уважительно. Всякий раз умолкают, едва он заговорит. Однако чувствуется, что он для них в первую очередь старший друг, а не сюзерен. «Черт бы их побрал!» — проворчал Смит. «В Каталауне с десяток харчевен! Через дорогу, таверна куда богаче! Могли бы и там!» «Да ладно», — сказал я, — «будь добрее». «Добрее?» «Ну тогда копи злость», — посоветовал я. «Это уже лучше», — проворчал он. Мы отыскали место за столом, где пировали трое рыцарей из соседнего королевства. Все усталые, раздраженные и голодные, как стая волков. Под их натиском мясо в тарелках исчезало, едва успев появиться. Собаки под столом вовсю хрустели костями, и лишь утолив первый голод, они начали переговариваться. Я не прислушивался, но первые же слова заставили насторожиться. Прибыли купцы с южных земель. Но не из самых, что не есть. Туда доступ закрыт вовсе. Но из весьма населенных королевств. И вести оттуда принесли, весьма неприятные. Есть такое королевство Зеловия, крохотное и почти без армии. Правит им королева Виганда. Это никому не представляет угрозы но оказалась достаточно умной женщиной, чтобы не пытаться искать защиты у одного из королей, как поступила бы любая другая. Второй спросил нетерпеливо. «И что она сделала?» «Виганда попросила защиты сразу у всех», ответил первый со смехом. «И все, опасаясь друг друга, дали дружную клятву, что если кто-то из них посмеет посягнуть на ее королевство...» То остальные сомнут наглеца и разнесут его королевство вдрызг. Так вот я отвлекся Ее королевский дворец стал местом встреч. Сам понимаешь, никто не хочет урона своему престижу ехать в замок соперника, а встречаться для долгих переговоров в чистом поле Дурость. Любой ливень может все испортить. Так вот, в ее замок прибыли короли семи земель. Долго вырабатывали план и решились составить совместное войско для наступления на север. Ого! Возможно, они уже в пути или седлают коней. Помолчали, торопливо, разливая по кубкам вино, а первый, который наливал, не удержался и присосался к кувшину. У него начали отнимать со смехом, в котором сквозило раздражение. Вспыхнула ссора. Дальше я не прислушивался, хотя они на другом конце стола. Подумал, что юг все-таки не отказался от планов подчинить себе земли севера. Пусть семь королей еще не весь юг, но все-таки война близко. Я поймал за полу пробегающего слугу. Заказал птицу, лучше гуся с яблоками, перепелок с тертыми орехами и рыбу. Смит обратил мое внимание, что рыбу никто не ест, вчера в постный день всем опротивило. Но я ответил, что мы, как добрые христиане, все равно будем есть рыбу, ведь Христос ел рыбу и других кормил в какой-то там пустыне. Разделывая гуся, сэр Смит сообщил в полголоса, что перо у герцога Валенштейна на шлеме не простое перо, а всем перьям перо. Есть такая хищная птица-кобец» обитает только на самых-самых высоких горах. Гнездиться на неприступных утесах, туда не взобраться. Многие смельчаки пытались добыть птенца, имена удачливых теперь в песнях и легендах. Очень редко удается подняться на такую высоту, чтобы подобраться на выстрел из лука к копцу. Еще труднее попасть. Перья из хвоста этой птицы стоят дорого. Но пока никто из добывших их С ними не расстался. Каждый носит с гордостью. Он рассказывал, невольно надуваясь. Как же героизм? Я слушал, знакомо, кивал, соглашался. Нам всем нужно что-то такое, чтобы выделяться из серой толпы. Нужны символы, желательно красивые, или хотя бы должны казаться красивыми тем лохам, которые их не видели». К примеру, забритые на флот парни из степей Украины, возвращаясь после службы, хвастливо рассказывали млеющим от восторга девкам и завидующим парням о дивных птицах-альбатросах, вольных и прекрасных, что улетают так далеко в море, что не видно берегов. Такие же несчастные, что ради пропитания вынуждены забираться в погоне за дикими козами высоко в горы, Рассказывали о дивном цветке Эдельвейсе, что растет так высоко в горах, что туда ни зверь не поднимется, ни птица не залетит. Да, я, конечно же, был, видел, любовался. Ну и что? Вот так и ляпну правду, что цветочек самый заурядный? И тогда померкнет моя слава карабкателя на неприступные Альпы, через которые Суворов сумел провести русскую армию, правда погубив половину, по той самой дороге, где тысячу лет назад прошел с армией Ганнибал, сохранив даже слонов. Нет уж, слава карабкателя и романтика выше, чем сомнительная репутация разоблачителя. Так что вот вам. Да, сказочно, прекрасен цветок, сказочно. Да, я сам видел, своими глазами. Хотя на самом деле произносится совсем другое. Да, я сумел взобраться так высоко, а вот вы нет. На самом же деле, альбатрос довольно уродливая. И неряшливая птица, а Эйдельвейс — простенький цветочек, ничего в нем необычного. Даже проще и зауряднее одуванчика, что весной усеивает обочины любой дороги. И альбатрос, и Эйдельвейс нужны для того, чтобы возвысить себя хоть чуточку над остальными. Взять реванш, ибо понятно же, что более сильные захватили внизу плодородные долины, а слабых оттеснили в горы а во флот забрали тех, кто не сумел откупиться или выставить вместо себя батрака. Так и сейчас, конечно же. Валенштейн — герой. В глазах деревенских дур и деревенских парней, что не видели мира дальше своей околицы. Смит недовольно хрюкнул. Взгляд его был устремлен через мое плечо. Я обернулся. Между столами в нашу сторону пробирается Кадфаэль. Пес чинно идет рядом но потом не выдержал и стрелой пронесся, сбивая народ. Я поспешно велел ему сесть, лечь и вообще спрятаться под стол, чтобы лапы не оттоптали. Кадфаэль вежливо пожелал доброго здоровья и хорошего аппетита. Я знаком велел поставить и перед ним тарелку, указал на кувшин. «Пока промочи горло». «Как можно?» — испугался Кадфаэль. «Это нехорошо». «Совсем не пьешь?» — удивился Смит. «Нет, из горлышка нехорошо. Вон кубки уже несут». Перед ним поставили тарелку с целиком зажаренным молодым зайцем. Со всех сторон призайчились скромными серенькими комочками хорошо обжаренные перепела, похожие на картофелины в мундирах. Кадфаэль печально вздохнул, а сэр Смит сказал одобрительно. «Сэр Ричард говорит» что настоящий святой познается именно в борделе. Так что, ешь и пей в три горла, потом к бабам пойдем». У входа народ оживился, задвигались. Кому-то протягивали чаши с вином, кубки. Я рассмотрел за широкими спинами воинов щуплую фигуру в пестрой одежде менестреля. Через плечо перекинута на широкой красной ленте лютня, через другое тощая сума, Штаны потертые, потерявшие изначальный ярко-красный цвет. Вообще певцы не зря одеваются так ярко. Это сигнал, что они нейтралы, не воюющие, а только воспевающие подвиги страна. И кто хочет, чтобы их подвиги воспели, должны их певцов хорошо кормить, поить, а потом еще и на дорогу дать по возможности. Сэр Смит поморщился, буркнул, «Бродяги! Бездельники! Не люблю!» Катфаэль возразил живо. «Почему же? Если распевать богоугодные псалмы, то даже очень угодно Господу!» «Да?» — фыркнул сэр Смит. «Послушай, что споет. Балладу про и трех разбойников слыхал?» «За это на костер», — ответил брат Кадфаэль твердо. «Думаю, он споет еще про русалку и находчивого рыбака. Сейчас это везде распевают». «На костер», — ответил Котфаэль непоколебимо, «за такие песни на костер, чтобы душа очистилась». Я поинтересовался. «А что за баллады такие?» «Я из Медвежьего угла не слыхивал», — сэр Смит сказал Котфаэлю язвительно. «Понял». Вот уже первый заказчик таких песен. Барда тем временем поили, кормили, наконец он поднялся во весь рост, взял в руки лютню и после пары звучных аккордов запел. Голос оказался, несмотря на малый рост исполнителя, сильный, звучный, сразу заполнил весь зал. Кто был занят разговорами, умолк и повернулся в его сторону. Я слушал рассеянно. Больше думал над тем, что вообще-то во всех трениях в обществе монахи выполняют еще и такую важную роль, как смазка. Общественный механизм сложен, то и дело возникают трения. Религия сама по себе идеальная смазка, проводниками которой являются священники всех рангов и белое монашество. Однако мелодия начала проникать в сердце, Перед глазами поплыли призрачные образы огромных драконов, величественных замков, прекрасных дам и бесстрашных рыцарей, что в их честь ломают копья и вышибают друг друга из сёдел. Барт пел торжественно и красиво. Даже герцог Валенштейн постепенно заслушался, умолк, глаза заблестели, уже не отрывает взгляда от бледного лица Минестреля. «Я сам, слушая, почти увидел те величественные фигуры героев, что встают перед их глазами, сражают драконов и троллей, спасают принцесс, добывают несметные сокровища, а то и заставляют служить себе колдуна, с помощью которого становятся королями». Смит шумно грыз гусиную лапу, кости метнул под стол. Оттуда послышался мгновенный схруст. Смит улыбнулся и не пожадничал отправить туда же и вторую лапу с мясом и кожей. За соседним столом могучие грубые мужики, что всю жизнь проводят со стадами скота, сидят, превратившись в каменные изваяния, слушают песню со сладким ужасом в глазах. Барт перевел дух и запел о благородном рыцаре Гавейне, который дал обет верности своей даме, С тех пор ни одна волшебница, ни одна колдунья не могла даже пошатнуть его верность, а он любовь к своей даме пронес через битвы с черным демоном, с железным драконом, который закрыл дорогу к источнику и требовал в уплату молодых девушек. Он был в райских садах короля волшебников Гаурама и не захотел остаться, ибо его любовь находится в маленьком королевстве» в небольшом городке, где живет в обыкновенной каменной башне. «И слушают же, — мелькнула у меня, — эту чушь. Потому ли, что такова волшебная власть искусства, то ли в самом деле хотят верить в настоящую мужскую дружбу, верность, любовь и преданность, в то, что встречается так редко, потому так и ценится, потому так и жаждется. А во что веришь, что и получается, вопреки всякой логике, В этом нелепом мире. Во дворе слуги и оруженосцы старательно начищают доспехи, точат топоры и мечи. Наиболее умелые точильщики приспособили точильный круг на вертящемся, как вертел, стержне. И, нажимая дощечку, соединенную ремнями со стержнем, вертят камнем с большой скоростью. Из-под лезвия мечей, которые точат на таких камнях, летят длинные злые искры. Мечи на глазах становятся острее, злее, убийственнее. Пес, угадывая направление, подбежал к точильщикам первым и, опустившись назад, принялся с огромным вниманием рассматривать искры. Смит после сытного обеда вроде бы подобрел, это видно потому, что не рвется набить морду каждому встречному. Брат Кадфаэль завидел вдали монахов, торопливо попрощался и унесся с недостойной для мыслителя резвостью. Смит рассматривал мечи в руках точильщиков. Свой вынуть не решился, хотя ему предлагали наточить так, что можно будет бриться. — Это недорого, — сказал я. — Почему не воспользоваться? — Я заплачу. Он покачал головой, вздохнул чему-то. — А почему не точишь свой? Я развел руками. Не берутся, как видишь. Один из точильщиков сказал с угрюмым почтением. «Ваша милость, как можно? Мы доброе оружие узнаем по рукояти. Ваш меч из особого железа. Он никогда не тупится». Смит стиснул челюсти. В глазах появилось угрюмое, даже затравленное выражение. Я взглянул на темное малозвездное небо. «Пойдем спать, дорогой сэр». Завтра трудный день. Бобик, потом обучишься. По дороге в нашу зачарованную комнату Смит с одобрением рассказывал, что король Барбароса расщедрился как никогда. В программе помимо сшибки на копьях еще и одиночные и парные поединки на мечах или другом колюще-рубищем по выбору участников оружия. А в конце турнира, что растянется чуть ли не на неделю, обязательное «мклессе», что значит «отряд на отряд». Я вяло кивал, хорошо нет такой привычной ранее травли христиан львами и тиграми. Всегда чувствую вину перед животными, что сотни миллионов лет были полными хозяевами мира, но вдруг пришел человек и загнал их в клетки, зоопарки, резервации. Смит доказывал, что при разнообразии программы больше шансов выбрать то, в чем особенно силен. Я поддакивал, помалкивал. У других тоже выбор шире. И кто силен именно в схватке на булавах, не полезет в рискованную для себя сшибку на копьях. «Такой славы», — сказал я наконец, — «на всех хватит, сэр Смит». Он насторожился. «Какой?» «У нас, говорят, если хочешь вести людей на смерть, скажи, что ведешь к славе». Я отворил дверь в нашу комнату, Мышцы слегка напряглись, но там все те же два стола, два ряда удобных кресел, картины на стенах, огромные кровати, пол устлан шкурами неведомых зверей и даже зеркало. Но только шкуры совсем не те, что были в прошлый раз, а зеркало выдвинулось из стены и высится в прежней овальной раме на широкой медной подставке. Смит, ни на что не обращая внимания, поддакнул с энтузиазмом, глаза заблестели жаждой сражений. «Да, это верно. Вперед к победам и славной гибели. Лучше умереть в бою, чем в постели. Мы им всем покажем, сэр Ричард». «Еще как покажем», — поддержал я. Глаза мои рыскали по сторонам, как у сапера на минном поле. Правда, Я постараюсь уклониться от одиночных, а в Мклесе, раз уж придется, скромно уступлю наступательный порыв нескованным узами церкви рыцарям. Он, сочувствующе подсокал языком, глаза увлажнились жалостью ко мне, которому обеты не дают обрушить всю ярость на негодяев, посмевших желать того же, что и я. Тяжело опустился на ложе, лег, затем резко сел, злой, и взъерошенный. Я свое ложе сперва ощупал, осторожно сел, лишь потом спросил с беспокойством. «Что-то стряслось?» — он спросил угрюмо. «Видите мой меч?» Он явно хотел, чтобы я осмотрел его меч. Я так и сделал. Деревянные ножны, обтянутые старой кожей, Простая рукоять, выкованная чуть ли не деревенским кузнецом, во всяком случае оружейник совсем хреновый. Единственное достоинство — меч длинный и достаточно тяжелый. Вынимать из ножен не стал, но, думаю, лезвие тоже не совсем гномы ковали. «Хороший меч», — ответил я вежливо. «Удобная рукоять». Он фыркнул. «Рукоять?» «Ну», — сказал я в затруднении, — И Гарда хорошо защищает кисть. Уверен, лезвие тоже выше всяких похвал. но ну, просто предельно уверен. Он сказал со сдержанной яростью. «Это меч бастарда. Так называют такие мечи, что выкованы чуть ли своими руками, но острые и длинные. Я бастард, сэр Ричард. Говорят, моя мать, когда была молодой женщиной, уже замужней приглянулась проезжавшему через наши края полководцу. Он взял ее на ложе и тешил плоть трое ночей, пока снова не двинулись в поход. С тех пор среди ее сыновей появился я. Выше остальных на голову, широкий в кости, злой и дрочливый. Говорят, тот полководец был чуть ли не гигантом. Он изливал душу, я кивал, все знакомо. Короли и все знатные лорды берут на ложе без разбору молодых крестьянок в своих поездках, отчего у местных появлялись внебрачные дети, красиво называемые бастардами. У нас их зовут в лучшем случае ублюдками, а в худшем, правда, с точки зрения естественного отбора, эти лорды улучшают человеческую породу. В знатные обычно выбиваются самые сильные, самые смелые и умелые. Но только бастардам от этого не легче. Им приходится с детства терпеть насмешки. Но зато часть из них ухитряется за счет врожденной силы, отваги и жажды лучшей жизни достичь немалых высот. «Этот турнир, — сказал он жарко, — мой единственный шанс. Я заложил себя. Да-да, если не верну долг, то отдаюсь в рабство на всю жизнь». Зато на полученные деньги купил коня, доспехи и этот меч. Не густо вас оценили, сказал я, оглядываясь. Картины вроде бы все те же, однако вместо багета резного дерева поблескивают со сдержанным достоинством узкие металлические рейки. Не густо. А что было делать? ответил он расстроенно. Никто не даст денег просто так. Всем нужен залог. А что я мог заложить? К тому же рыцарские кони доспехи стоят очень дорого, сэр Ричард. Это вам, готовенькие от родителей. Вам цену знать не обязательно, а вот мне. Я слушал, начиная понимать, почему всякий раз настораживается, когда произносят его имя. Смит не дворянское имя, вообще не благородное. Его носят только простолюдины, ибо Смит означает кузнец. И хотя к нему прилагается сэр, все равно каждому видно издали что благородных предков у этого здоровика нет. «Дурень!» — подумал я сочувственно. Наоборот, всякому видно, что сэр получил не благодаря длинному хвосту благородных предков, а своей отвагой, воинскими подвигами, силой и вообще победами. А он все прислушивается, не произносит ли кто-то со скрытой издевкой, постоянно кипит, всегда готов дать сдачи, даже заранее. «Кто хорошо служит своей родине, — сказал я, — тот не нуждается в предках». Он переспросил в недоумении, «Родине?» Я запнулся, промямлил. «Ну, в смысле, праведным людям не нужны длинные хвосты из предков. Если есть честь и мужество, если их не ронять, слава сама найдет. А короли? На то они и короли, заметят и оценят, и все воздадут» догонят и еще дадут. Он сердито сопел, глаза сверкали и кулаки сжимались, словно уже повергал противников, посмевших усомниться в его благородном происхождении. Я лег и закрыл глаза, делая вид, что сплю. Пес посмотрел на меня внимательно, отошел к двери и лег у порога.